Глава 2. Новый день принес дочь. Мой дом приютился в самом конце маленького переулка в Кемдоне, примерно в минуте ходьбы от канала. Железнодорожные и автомобильные мосты, пересекающие район, скрывают его от посторонних глаз, но и сюда иногда забредают любопытные туристы. Вывеска над витриной моего магазина гласит «Торговые ряды». Табличка на двери указывает, что заведение открыто с понедельника по субботу с 10 часов утра до 5 вечера. Порой это соответствует действительности. Насколько мне известно, в Англии я единственный маг, открывший магазин. Большинство собратьев считают меня эксцентричным или попросту глупым, и, если честно, в чем-то они правы. Сбережения нас особо не волнуют. Конечно, богатство никому не помешает, но купюры и банковские карточки не являются для нас основным платежным средством. А знаете почему? Дело в том, что подкованные маги способны обратить свое могущество в любое количество денег, какое только им реально может понадобиться. Естественно, лишь немногие из нас настоящие миллионеры, но, как правило, нам не приходится беспокоиться, чем заплатить за квартиру хоть какое-то преимущество перед миром людей у нас все-таки есть. В целом у мага нельзя купить что-либо стоящее за деньги, потому что денег у него и так достаточно, и он не придает им значения. В магической экономике бал правят именно услуги. Как правило, мы узкие специалисты. Если маг достигает успеха в одной области сверхъестественного, то во всех остальных сферах он откровенно слаб или бесполезен. Столкнувшись с конкретной задачей, Мак может легко оказаться в неловком положении, а то и в тупике. Он не в силах ничего сделать, но у него есть выход. Ведь наверняка знает того, кому по силам справиться с проблемой. А его коллеги тоже понадобится чья-то помощь и так далее... У магов, которые утвердились в жизни, есть целая сеть друзей, к которым они могут обратиться. Смею вас заверить, мы относимся к подобным услугам очень серьезно. В нашем мире надо всегда отдавать долги. Не расплатишься – будет плохо. А разве хорошо быть проданным в рабство черному магу? К сожалению, такое случается и по сей день – А если кто-то вдруг возомнит, что подобное сойдет ему с рук, черный маг живо усмирит бедолагу. Ничего не поделаешь, таковы наши неписанные законы. Возможно, словесные заверения и обещания не лучший вариант для заключения сделок, но маги, которые вращаются и в высшем обществе, и на дне, привыкли к этому». Что ж, не буду с ними спорить, может, золото и блестит, но купить на нашу валюту можно во много раз больше, чем даже на слиток, отлитый из благородного металла. Поэтому я и согласился помочь Талисиду. Он не предложил мне оплату, а я не спрашивал. Было само собой разумеющимся, что если в следующий раз я попрошу его об услуге, Талисид мне ее окажет, не задавая никаких вопросов. Хотя кто его знает... Но предсказуемая и размеренная жизнь была бы очень скучной, верно? Впрочем, не будем отвлекаться. Означает вышесказанное лишь то, что маг, который собрал изрядное количество колдовских безделушек, может запросто открыть магазин. Но маги, обладающие теми или иными артефактами, как правило, настолько могущественны, что торговля для них является пустой тратой времени». К тому же маги крайне скептически относятся к тому, чтобы содержать коллекцию ценных предметов на виду. Их можно понять, зачем им пускать в свою сокровищницу всех желающих. А может они считают, что обслуживать покупателей недостойное занятие. Ладно, давайте-ка перейдем к делу. Есть определенная группа товаров, на торговле которыми можно неплохо заработать. Это вещицы полезные, но не настолько могущественные, чтобы какой-нибудь маг был готов оказать ради них услугу. К их числу относятся так называемые «фокальные объекты», растерявшие силу или одноразовые, ни на что негодные экземпляры. Термин «фокальный» означает, что тот или иной предмет связан с определенным видом магии. Опять же, есть редкие компоненты, сами по себе бесполезные, но весьма важные для какого-нибудь ритуала – И, наконец, есть вещи, которые вообще не являются магическими. Вроде хрустальных шаров, гадальных карт и трав. Они годятся только на то, чтобы выставлять их в витрине, но являются превосходной маскировкой. Соберите их вместе, и получится содержимое полок моего магазина. В дальнем правом углу имеется огороженное лентой пространства, где хранятся настоящие артефакты, пусть и слабого воздействия. Два стеллажа, занятые недрагоценными и полудрагоценными камнями, а также статуэтками и прочей дребеденью, на полках лежат травы, порошки и всевозможные благовония, благодаря которым магазин пахнет как огромный гербарий. В другом углу находятся разнообразные жезлы, пики и лезвия. Но, а стеклянная витрина играет роль панорамного окна, правда, сейчас стекло было исполосовано струями непрерывно льющегося дождя. И, конечно, нельзя забывать о покупателях. Раньше моя клиентура состояла исключительно из мелюзги. Клиенты, которые чуть-чуть разбирались в магии, были в почетном меньшинстве. Тех, кто вроде бы знал, что такое реальное колдовство, оказалось побольше. А если честно, ко мне частенько заглядывали ребята, чьи познания в магии могли уместиться на половине тетрадного листа. Однако пять месяцев тому назад ситуация изменилась. Мои торговые ряды прославились не только на всю округу. И в магазин стали наведываться адепты, подмастерья и даже маги. Беда в том, что вместе с наплывом людей, знающих, я получил также целый поток полных идиотов. Сегодня была суббота, а это означало следующее. Мне крупно повезет, если хотя бы один из пяти покупателей будет разбираться в магии более-менее прилично, а остальные... судите сами. «Привет, я ищу исчезающие монеты». Вам нужна волшебная шкатулка, лавка находится в противоположном конце на вот их рекламный проспект. Вау! А у вас какие фокусы есть? Никаких, вы ошиблись. А чем вы торгуете? Подождите, это же магазин настоящих магических товаров? Господи, вы что, серьезно? Ха-ха-ха. Ха-ха, ой, дружище, потрясающе, но хорошо понял, уже ухожу. Э, хихиканье, чем могу помочь? Мы ищем... Опять хихиканье. «У вас есть...» М -м «Не торопитесь». «Волшебная палочка», — теперь хихикует в Нюсон все трое. «Нет, и меня зовут не Гарри, и я не учился в Хогвартсе». Хихиканье продолжается. Э, «Э, хихи, как насчет...» «Вы знаете, как искать вампиров таких реально крутых?» «Я хочу вернуть это заклинание и получить назад деньги». «Какое заклинание?» «Вот оно». Сейчас посмотрим заклинание, чтобы выиграть в лотерею. Рискну предположить, у вас ничего не получилось. Я хочу получить деньги назад. Я вас понял, сколько вы заплатили? 14 фунтов 99 пенсов. Ага. А сколько вы собирались выиграть в лотерею? По крайней мере, миллион. И вы не видите тут никаких проблем? Что? Что? Первая проблема заключается в том, что вы приобрели товар, розничная цена которому 15 фунтов. 14 фунтов 99 пенсов. Прошу прощения, 14 фунтов 99 пенсов. Итак, вы решили, что заклинание принесет вам миллион, а теперь задумайтесь, как такое возможно в принципе? Мне плевать, сейчас я хочу получить назад деньги. Простите, но вторая проблема заключается в том, что я не продавал вам заклинание. Я купил его в вашем магазине. Это любопытная информация, но, к вашему сведению, я не торгую заклинаниями. Я знаю свои права. Если вы не вернете мне деньги, я подам на вас в суд. Если ваши познания в юриспруденции сравнимы с тем, как вы разбираетесь в экономике, думаю, мне нечего опасаться. А, значит, вот вы как. Я обращусь в полицию, и ваш магазин закроют. Топ-топ-топ, бабах. — Здравствуйте. Прошу прощения. — Да. Э, я могу купить заклинание, которое поможет выиграть в лотерею? — Привет. — Это опять вы? — Ага, я тут подумал, что мне незачем переться через весь Кэмден. Какие фокусы у вас можно купить? — Мы не торгуем фокусами? — Ладно вам. А какую магию у вас можно купить? — Вы бы могли не размахивать рукой. — Могу. А что у вас есть? «Все перед вами. Ага. Э, здравствуйте. Привет, что вам нужно? Я слышал, вы можете узнавать разные вещи. Кто вам такое сказал? Э, ну, вы сможете узнать для меня кое-что. Маловероятно, но я должен знать, это очень важно. Замечательно, о чем идет речь. Я... Мне нужно узнать, обманывает ли меня моя девушка. Скорее всего. Что? Почему?» Потому что, раз вы задаете этот вопрос, ответ на него положительный. Можно как-нибудь с помощью магии поговорить с теми, кто ушел? Ушел? Я хотел сказать, умер. Нет. Но экстрасенсы утверждают, экстрасенсы зарабатывают на жизнь, говоря людям то, что те хотят услышать. Магия не способна помочь побеседовать с умершими, и, насколько мне известно, тут уже ничего не поможет. «Значит, передать сообщение нельзя?» «Увы, совсем никак. Я хочу сказать, когда человек умер. Да. И этот человек никому не может рассказать, как он умер, правильно?» «Да, не может. Подождите, почему вы спрашиваете? Просто так. Вы хотите узнать, почему заклинание смерти не сработало? Что? Я, я не... Значит, это все-таки возможно?» Нет, я не стану вас учить всего хорошего. Привет, дружище. Боже мой, почему вы еще здесь? Послушайте, мне интересно, я понял, что вы не продаете фокусы из-под прилавка? Мы не торгуем фокусами. Эй, зачем сразу злиться? Я ведь вежливо спросил. Повторяю, последний раз, вы находитесь в магазине, товар лежит на полках. Если вы хотите что-нибудь купить, берите то, что хотите и несите к кассе. Думаете, что я настолько тупой? Я видел, сюда валят толпы народа. Похоже, вы продаете что-то классное, правильно? Я хочу сказать тем, кому нужно. И вы хотите узнать секрет? Ага. Хорошо. Это секрет. Чудесно. Я понял. Уже ухожу. Ой, и еще одно. День плавно перешел в вечер. Дождь лил, не переставая с самого утра, но теперь тучи сгустились еще больше, и начался настоящий ливень. После пяти часов стемнело, стекло витрины стало матовым от потоков воды, а дождевые капли барабанили по асфальту с такой силой, что я ощущал вибрацию через ножки своего стула. Наконец непогода прогнала прочь назойливых посетителей, и в магазине остался лишь один единственный парень лет двадцати. Сперва он изучал содержимое полок, после чего, наконец, приблизился к прилавку. Я не отрывал взгляда от книги. Парень неуверенно кашлянул. «Чем могу помочь?» «Привет. Я вот подумал, можно кое-что у вас спросить?» «Я не торгую заклинаниями». «Ладно». Я перевернул страницу, и вдруг меня прорвало. Я не торгую ни заклинаниями, ни фокусами, у меня нет оптических обманок, нет крапленных карт и нет утяжеленных монет. Я не смогу продать вам бездонный кошелек или помочь выиграть в лотерею. Я не смогу заставить девушку, на которую вы положили глаз, полюбить вас, и я не сделал бы этого, даже если бы мог. У меня нет горячей линии связи с вашими умершими родственниками. Я не знаю, успешна ли будет ваша карьера, и я не могу сказать, когда вы женитесь». Я не смогу устроить вас в Хогвартс или какую-либо другую школу магов, а если вы хоть словом обмолвитесь о глупых, блистательных вампирах, я сделаю вам что-нибудь неприятное». «Я понял», — испугался парень. «Вот и отлично. А теперь, когда вы все уяснили, что вам нужно?» «Вы ведь Алекс Верус, да? Он самый». «Привет, рад с вами познакомиться», — сказал юноша, протягивая мне руку. «Мартин». «И тогда...» Я впервые хорошенько рассмотрел Мартина. Ему было года 23-24. Худое, с маленькими голубыми глазками и темно-русыми волосами, которые торчали острыми иглами благодаря гелю и были зачесаны по моде слева направо. Пожалуй, многие женщины нашли бы его привлекательным. Одет он был в застегнутую на все пуговицы рубашку и брюки. На его плечи была наброшена куртка, а сам... Двигался с уверенной небрежностью, от отчего я сразу подумал о деньгах. Мартин мне сразу не понравился. Вероятно, он не понравился бы мне в любом случае, но прическа существенно упростила дело. «Привет», — сказал я и ответил на рукопожатие. За долю секунды до того, как наши руки соприкоснулись, я сосредоточил на Мартине свое магическое зрение — Если честно, это шестое чувство не имеет никакого отношения к физиологии, но магия издавна интерпретирует его именно как зрение. Оно позволяет воспринимать сверхъестественное напрямую, а не просто как смутное ощущение, на что способны восприимчивые люди или адепты. Знаете, все эти ауры, облачка и щупальца, возникающие вокруг человека. В основном магические вибрации могут быть очень слабыми, и их трудно различить, поэтому... Надо хорошенько напрячься, чтобы уловить хоть что-то стоящее. Зато по-настоящему могущественное заклинание невозможно не заметить. Если вы владеете своим даром хорошо, как, к примеру, ваш покорный слуга, вы с легкостью определите, на что нацелено заклинание, и поймете, каков срок его воздействия. Вы даже сумеете изучить характеристики мага, наложившего заклятие на человека или вещь. Мне не пришлось долго всматриваться, чтобы узреть серебристую дымку, окружавшую Мартина. Парня окутывала проклятие Лоны, из чего следовало, что Мартин близок с ней. Туман тонким слоем нежно кружился вокруг него. Несмотря на то, что я провел с Лоной много времени, я редко видел ее проклятие в действии и потому не смог определить, когда Мартин подцепил магический туман в таком объеме, В итоге я решил, что парень пока не подвергся серьезной опасности, хотя стопроцентной гарантии у меня не было. Мои пальцы стиснули ладонь Мартина, и видение унеслось прочь. Сам я не почувствовал прикосновения серебристого Марева и немного удивился. По какой-то причине туман не опутал меня, а ведь проклятие способно распространиться с молниеносной быстротой. «Здорово, что я наконец-то познакомился с вами», — воскликнул Мартин, тряся мою руку. «Лона мне много о вас рассказывала. А не должна была». «Не должна. Ха -ха. Да, конечно, понимаю. Не беспокойтесь, я не стану болтать». На данный счет у меня имелись некоторые сомнения. «Ты что-то ищешь? Ага, я хотел взглянуть на фокальные штучки и одноразовые безделушки. Они ведь вон там, за лентой, правильно? Ничего не имеете против, если я в них покопаюсь». — Лучше не трогать эти вещи, если не знаешь, для чего они предназначены, — сухо ответил я. — Не волнуйтесь, я знаю, что к чему. Кроме того, вы ведь сможете меня предупредить, да? Мне очень хотелось ответить «нет». Но аура Мартина подтверждала, что Лона привязана к нему, и у меня не было веских причин послать его к черту. Скрипя сердце, я смотрел, как Мартин отцепил ленту, и начал перебирать содержимое пола, кто видел, задавая мне вопросы. В промежутках между ответами мне тоже удалось кое-что выяснить. По словам Мартина, он родился и вырос в Лондоне, а затем поступил в университет. После учебы он вернулся в столицу и окончательно здесь обосновался. Он музыкант и играет в группе. Кстати, Мартин неохотно рассказал, откуда он узнал про мир магии. Дескать, он просто нахватался крупиц про наше сообщество тут и там. Он пытался прорваться к магам, но пока что безуспешно, а с Лоной он познакомился через общего друга. Она упомянула о моем магазинчике, и тогда Мартин загорелся идеей встретиться со мной. А еще я обратил внимание на то, как он преподносил себя окружающим. Что ж, Мартин был обаятельным, веселым и умел польстить, когда нужно добавок он оказался умным парнем, хотя, быть может, немного переоценивал свои способности. И хотя Мартин прямо ничего не высказывал, ему было известно, кто я такой. Он разбирался в азах магии, но не мог воспользоваться силой. В общем, он был восприимчивым, да и только. Я заметил, что именно тогда его сияющая улыбка чуть поблекла. Продолжалось это лишь мгновение, однако я сразу... Сдался вопросом, не затронул ли я больное место. Что если Мартин завел дружбу с Лоной только ради того, чтобы втереться мне в доверие? Впрочем, возможно, я банально ревновал. Мартин не пришелся мне по душе, но я был вынужден признать, что у меня нет никаких весомых оснований питать к нему неприязнь. Он был милым парнем и, возможно, отличным бойфрендом для Лоны. А это... Навлекала на него опасность, о чем свидетельствовал мерцающий серебристый туман. Мне предстояло выяснить у Лоны успела ли она ввести Мартина в курс дела. Я вздохнул, как будто у меня и так проблем мало. Нашел, чем забивать себе голову. «А я смогу активировать хоть какой-нибудь фокальный объект?» – спросил Мартин. «Вряд ли». Фокальные объекты предназначены для того, чтобы помогать накладывать заклинания или совершать конкретные магические действия, в которых могла быть допущена ошибка. Они не дают возможности сотворить что-нибудь с чистого листа. Я кивнул на изогнутый жезл из рябины, который Мартин вертел в руках. Данный объект, к примеру, предназначен для обороны. Если сотворить защитное заклятие и настроиться на жезл, он поможет хотя без магии он является обычной деревянной палкой. А как настроиться на фокальный объект? Методом проб и ошибок. Необходимо определить, с чем он взаимодействует, и подстроить под него свои действия. Иногда магии сталкиваются с упрямыми объектами, но проверить все можно только на собственном опыте. А можно заставить фокальный объект выполнить то, что ты хочешь? «Так не получится», — покачал головой я. «А какие штуковины работают сами по себе?» Я выгнул бровь. «Ты говоришь о так называемых насыщенных предметах». «Точно», — оживился Мартин. «А ими может пользоваться любой?» «Нет». «Насыщенные предметы выбирают своих владельцев. Они решают, когда воспользоваться магической силой, а не человек». Подумав о жезле слоновой кости, скрывающемся за массивной дверью, Я прогнал прочь кое-какие воспоминания...